ГИЛЬДИЯ ЭКИПИРОВКА Мы с отрядом барона добрались до Вуперфельда, столицы одноименного герцогства. Следующим утром я отправился в гильдию передать письмо Арны. Попросили обождать и вскоре отвели к генерал-капитану. Это какой-то из местных высших чинов. Он расспросил меня, где встретил отправительницу, как она выглядит, чем занимается. Врать не стал. Сказал, ночью в их доме переночевал. Получил письмо и подарки. Про укус и разгром отряда умолчал. Если гильдейским надо знать, сама в письме написала. Впрочем, на эту тему вопросов не было. Начальник удовлетворился моими ответами, а за доставку письма выложил целую марку. Посмотрел я в кошелек, прикинул, слегка обрадовался, но задумался. Стоит сказать... Когда меня отправили поискать ветра в поле, я положил себя зарабатывать не менее того содержания, которое выделялось во время учебы, то есть не меньше пяти золотых марок в год. Вообще граф со мной был более чем щедр. Мое содержание, пока я не научился должным образом читать и считать, равнялось трем счетам в день. Три медные монеты — это много или мало? Пять в день — заработок квалифицированного подмастерья. Две дают наемному батраку, правда, с кормежкой, но только в сезон. Зимой он питается накопленными запасами. Нет работы — нет оплаты. Три платят мастеровой подручному за день тяжелой работы. И мне тоже три. Пацану, который под стол пешком ходит. Только за то, что дворянин. Да еще одежду шьют за счет графа. Я на нее не трачусь. Когда стал учиться волшебству содержание увеличилось до пяти счетов, но и строгость возросла. Их стали выдавать на руки раз в неделю и требовать, чтобы распоряжался тратами сам. Причем расходы на обучение положили на меня. Учителю, конечно, не платил, но бумагу, чернила, реагенты для заклинаний покупал на свои. Это помимо квартирных и расходов на питание. «Хорошо. Делай, что хочешь. Никто тебе не указ, даже учитель». Хочешь — черкай на бумаге, делай кучу черновиков, хочешь — экономь себе на сахарный пряник. Хочешь — ищи паутину, вычесывай из гривы лошадь волосы, собирать травки в лесу, а можешь брякнуть деньгой по столу, тебе реагенты мальчишки принесут. Вроде и много, пять счетов в день, но ученику-волшебника как-то всегда не хватает. Зато меня выдрессировали, в университете в просаг не попадал — Всегда знал, что сколько стоит и где можно чуток выгадать. Так вот, только я от границы отъехал, как на дуэль нарвался. Худо-бедно получил вещей общим счетом на пару марок. Неплохо, хотя опасно. Думаю, ладно, это не считается, случайность. Еду дальше, мост обрушенный стоит. Две короны заплатили, чтобы сотворил бальзамирование заклинаний второго круга. Слуга, хозяин которого погиб, благословлял мою умеренность. У него больше денег не случилось, а господский брать побоялся. Затем договорился с троллем о проходе. Чтобы к нему добраться и дохлую лошадь взяткой доставить, сотворил два парящих диска тензора, первый круг, и одно сотворение моста, третьего круга. Вроде пустяк, а барон, просивший помочь, бархатный мешочек с десятью серебряными за работу сунул, Ещё от тролля шестопёр и керасный доспех перепал. Чуть прожавевший, с порванными ремнями, но на первом же постоялом дворе у меня его выкупили. Я начал было рассматривать приобретение, а в зале отряд из пары десятков пехотинцев при лейтенанте отдыхал. Увидели, подошли поинтересоваться. Без торговли сразу двадцать корон предложили. Шестопёр я в придачу отдал. Спрашивают, может, ещё что есть? Достаю, показываю секиру, три метательных топорика и кинжал мизерикордию. Народ смотрит, хвалит дворфейскую работу. Руны на оружии. Новый знакомый, оруженосец барона, в полторы марки оценил секиру, в марку кинжал, про топорики так себе сказал, они считай разовые. После того взял да и выложил на стол три золотых. Попросил продать оружие. Я вернул десять корон сдачи и за топорики ничего не взял. Так он с Мартином, моим спутником, до утра сделку обмывал. Из богатой семьи парень оказался. Сын графа. Не наследник, но все же. Получается, что намеченная мной норма в пять золотых уже, считай, выполнена? Марка за письмо, три за дворфийское оружие, правда, на сдачу я баронский мешочек отдал, двадцать серебром за кирасу, они как раз стоят золотой марки. Это не считая серебряных украшений в шкатулке. Железную вилку в расчет не беру. Кроме того, у меня мешок Арны подарками забит. Да и вранцы места, считай, не осталось. Алчность меня обуяла. Думаю, может, стоит предложение Марлен принять. Схожу в поход, заработаю на свои изыскания. Опасно, конечно, но выгодно. Хотя встреченные приключенцы не смотрелись уж очень зажиточно, но многие за два-три похода себя обеспечивают. Походил по городским магазинам, Посмотрел ассортимент, заодно очистил сумки. Закупочные цены не сказать, чтобы очень велики, вдвое меньше против отпускных. Зато возможен натуральный обмен. Травы, орешки, корешки, подаренные медведем в алхимической лавке потянули аж на полста корон. За одну только жердь, еще шесть серебряных, заплатили. Она оказалась заготовкой магического посоха. На меха облизнулись, но покупать не стали. Предложили пойти в соседний магазин. Там много чего лежит, больше не на мой кошелек. У приключенцев пользуются популярностью безразмерные сумки, ранцы, кошели. Так вот, за простейший мешок, без защиты привязок, с максимальным хранимым весом в 250 фунтов, просят аж 20 золотых марок. Зелье лечения легких ран меньше золотого не стоит. За боевые жезлы с заклинанием первого уровня по серебряному за заряд просят. Зато все не боевое, не лечебное и негрузовое стоит весьма умеренно, особенно если артефакт требует подзарядки. Плащ путешественника, серо-зеленый плащ с капюшоном, укрывает до голенищ сапог, защищает от дождя и холода. Три раза в день из одного кармана можно доставать еду. Ничего особенного, продукты как в обычном рационе, но всегда ходишь сытым. В другом кармане металлическая фляга. В день из нее наливается до двух галлонов жидкости, воды или теплого сладкого чая, на выбор. Раз в сутки плащ превращается в одноместную палатку. Полезнейшая вещь в странствиях, но нет спроса на такое. У меня есть шахматная тура, раскладывающаяся в башню. Так ведь ее не везде поставишь. Опять же, заметное строение. А маленькая палатка и встанет везде, и зависти не вызовет. Торговаться начали с пяти марок, но торговец быстро опустился до двух. Однако деньги платить не хотелось. В дороге на них много чего можно купить. Предложил шкуры. Мне стали показывать разные полезности. После длительных переговоров я остался с пустыми сумками, но к плащу путешественника выторговал еще три магических предмета. Монокль персуаля, магический светильник и шахматную пешку. Светильник... Обычная лампа с зеленоватым стеклом, только магическая. Монокль позволяет накладывать на незнакомые предметы идентификацию три раза в день. Экономия жемчужин, между прочим. Заодно и красивая вещь. Полированная хрустальная линза в оправе из эбенового дерева с кожаным шнурком и клипсой для крепления к одежде. Можно использовать как обычное увеличительное стекло. Шахматная пешка — На час в день превращается в каменного воина с короткой пикой и щитом. Но вот такой не котируется в бою. Если воина уничтожить, то он вновь обращается в шахматную фигуру и возвращается к хозяину. Однако слишком медленный. Удары сильные, но редко попадают. Словом, воитель выходит почти никакой. Однако пригодится. У меня есть на него кое-какие планы. Только к вечеру вернулся на постоялый двор, где остановился отряд. Мартин сияет. Он окончательно договорился с Марлен и завтра ожидает аванс. Очень советует и мне присоединиться к партии. Тут меня позвал к себе в комнату барон. Усадил за стол, налил вина и начал разговор. «Ашер, я чувствую себя ответственным за Марли. Она хорошая девочка, но немного наивная». Сегодня я лично был в гильдии. Там в руководстве есть мой хороший приятель. Он давно получил письмо и приготовил несколько кандидатур в ее отряд. Пригласил очень опытного капитана команды и одновременно прекрасного проводника. Нашел великолепного вора. Воинов можно даже выбирать. Но... Вы догадались? Нет волшебника. Нет хорошего волшебника. Я видел вас в деле. И мне понравился ваш подход. Лучшая схватка так, которую можно избежать. Вы храбры хладнокровный, разумный и творите заклинания третьего круга. Я понимаю, что у вас есть средства, и жалование не кажется вам столь привлекательным, как, например, вашему спутнику. Однако за согласие я попробую предложить вам одну вещь. Ворон подошел к окну из-за тяжелой гардины достал длинный узкий сверток. Развернул замшу, и в его руках оказался посох. Высотой по грудь среднему мужчине. Сделан из розового дерева. Украшен медными кольцами с многочисленными узорами и рунами. Сверху увенчан синим кристаллом в кулак величиной. Ашер, что вы скажете по поводу этого красавца? «Я ваш!» А что тут еще скажешь? Посох электричества. Один из лучших боевых посохов для волшебника моего уровня. Содержит три заклинания. Шокирующее касание, молния и цепная молния. Судя по ауре, благодаря татуировке на веках я ее вижу, посох сильно разряжен, но я изучал артефакторику. Подзарядить смогу. Стоит дорого. Точно не скажу, минимум сотня золотых марок. — Ради такого стоит отправиться в поход. Я знал, что вы разумный и понимающий свою выгоду молодой человек. Завтра в полдень — сбор партии, подписание контракта и выдача аванса на экипировку. Хотя не думаю, что именно вам он нужен. КОСТА Гостиница «Редиска и копье» служила приютом путешествующих любого достатка. Я занял приличный номер. Не такой, как у барона, но уютный и покойный. Мартин выбрал маленькую коморку под крышей. Поужинать мы решили в общем зале. За три счета угощали кислой капустой с огромной колбаской, ломтем темного хлеба из суржика и кружкой местного пива. Заказать что-то другое можно, но слишком дорого. Не деревня тут. Зал был заполнен, столики занимали компаниями, почти всегда приключенцев. Здесь можно было найти представителей всех народов наших земель. Хотя полуэльфы сидят, а вот эльфов не видно. Только принесли еду, вдруг слышу птичьи пение в исполнении дракончика. «Командир!» — игривый голос Пузик раздается в голове. «Ты посмотри, какая девочка! Красотулечка!» Надо к ней подкатить. Ты тут посиди, пока без меня. Ни во что не встревай. Я пошел по делам. Оглядев зал, я увидел волшебницу с ящерицей на плече. Причем она, ящерица, не волшебница, повела себя странно. Подняла гребень, надула шею и вытянула хвост. Хозяйка дернулась. — Лиза, что с тобой? Лизонька — Лизонька! Фамильяр, не обращая внимания на хозяйку, прыгнула на стену И степенно и на пошла по ней. Весь ее вид выражал. Я занята. Гуляю и ни на кого не обращаю ни малейшего внимания, особенно на парня, летающего вокруг. — Лизарда, вернись! — не унималась волшебница. — Твари распутные! Я тебе дам, чуть-чуть пройдусь с красавчиком. Эти слова вызвали взрыв смеха за ее столом. — Вся в хозяйку! Ни одного симпатичного мужика не пропустит. Женщина начала отругиваться, а ящерка со стены нырнула в дверь и пропала. Как-то мой дракончик загулял, даже не представлял, что такое возможно. После еды мой приятель пошел проведать свою лошадь, а я остался посидеть за еще одной кружечкой. Вдруг слышу... — Аш, это ты, что ли? Как сюда попал? Неужели тоже сбежал? Поворачиваюсь к говорящему и вижу знакомого. Коста, повзрослевший и похудевший, до состояния сквозь щеки видно зубы. «Коста, не ожидал тебя увидеть. Что ты такой доходяга? Чуть потолще скелета». а старое дело. Года три назад попал под проклятие. Все никак отойти не могу. Ты-то здесь какими судьбами?» «Да так, попутчики предложили их в поход сопроводить». Обещают оформить договор через гильдию. Ты лучше скажи, как из графства умудрился сбежать? Не бегал я. Когда университет закончил, граф сказал, что я ему не нужен. Велел поездить по разным землям, поискать свой путь. Как понял, возвращаться без чего-то очень интересного крайне нежелательно. Врешь ведь, поди. Зачем мне тебе врать? Назови хоть какой-нибудь резон. Это я так. Удивился очень. — Как ты живешь? Чем занимаешься? — Живу так себе. Пристроился при гильдии, хожу с партиями в походы. Только редко берут. — Ты, небось, после университета уже третий круг можешь творить? — Могу. А я все выше первого, не поднимусь никак. Вот и получается, что волшебник-недоучка никому особо не нужен. Разве совсем начинающим? — Поучиться никак нельзя? — У кого? На какие шиши? — Так чего-то схватишь, где-то подглядишь. Основное, магическая сила, не растет. Как сбежал, не на йоту не выросла Может, учитель проклял? Думаешь? Он мог, конечно. Хотя, зачем ему это? Из вредности. Обиделся, что время на меня зря потратил. Не знаю. А чего ты сбежал? Дураком был. Четырнадцать лет же только стукнуло. Купцы напели, что волшебник в человеческих землях как сыр в масле катается. И ведь не соврали. Только не объяснили, что волшебник катается. А я так рядом с ним постоять могу. Документов нет. По магической части лишь самые основы знаю. Пришлось помыкаться, пока сюда прибился. У тебя деньги есть. По одежке видно, что есть. Дай двух коронник Я тебе все расклады расскажу». Все полезные места покажу. С нужными людьми познакомлю. Дал старому знакомому монету в две короны. Не столько за рассказ, сколько просто пожалел парня. Видок у него очень не очень. Он увел меня в другое заведение. Ржавая шпора не держала номера для постояльцев, поила клиентов дрянным венцом, слегка водянистым сидром и великолепным свежесваренным пивом. Из еды подавали копченый сыр и вяленую рыбку с пивом сойдет, а пожрать идите в другое место. Сюда приходили либо желающие найти спутников для похода, либо желающие пойти в поход. Для заработка, понятно. Здесь Коста знал всех. Меня представили как волшебник, только выпустился из университета, что вызвало уважительные взгляды окружающих. Затем мы сели за угловой столик, и я стал слушать про местные реалии. Что сразу необходимо оговаривать при заключении договора, На что рассчитывать при разделе добычи? Про вещь убийцы. Если ты убил кого-то в бою, причем без помощи других членов партии, одну любую вещь с трупа можешь взять себе. Любую. Хоть бы и кошель, хоть бы и зачарованную. Все остальное идет в общую добычу. Участие в бою обязательно. Количество заклинаний в день, которые ты обязан потратить на нужды партии, оговаривается при найме. Однако соратники часто просят бросить на магическую вещь идентификацию. Тут приходится тратить жемчуг, а он недешев. Что из этого следует? За заклинание ты всегда требуешь жемчужину или что-то, чтобы компенсировать расходы. Или попросят написать свиток. Можно, но магические чернила спросителя. Вообще без дополнительной оплаты не стоит ничего делать, иначе окружающие сразу привыкнут а как привыкнут, начнут постоянно требовать. Станешь отказываться — нарвешься на скандал. Нагрузить на другого лишнюю работу желающих хватает, обожающих халяву — еще больше. а требование компенсировать расходы оно всем близко и понятно. Жрец обычно лечит пострадавших оговоренным при нами количеством молитв каждый день. Первыми — бойцов-рукопашников, остальных — как получится. Из того следует... Волшебник должен иметь собственные лечебные зелья. При самой крайней нужде ими можно делиться с товарищами, но стоимость зелий должна компенсироваться. Вообще, лечение – самый скандальный вопрос. Даже оценка и раздел добычи вызывают меньше руганий, чем очередность исцеления ран. Надо помнить, что еще до дележки добычи каждый может взять вещь, нужную ему по профессии. Воин – оружие, волшебник – свитки – «жрец», «святые символы» и так далее. Но цена оговаривается сразу и будет вычтена из полагающейся доли. Не возбраняется, при согласии остальных, ненужное тебе положить в общий котел, опять же, за оговоренную стоимость. Но только то, что имеет достойную цену. Барахло лучше выбрасывать сразу. Все члены партии равны, хотя слушают команды капитана. Каждый имеет долю в добыче, капитан — две, а вложивший деньги в организацию экспедиции, если такое имеется, рассчитывает на три доли. Обычно организатор выкупает добычу и часто заказывает, что надо принести. Когда цены определены и наступает время раздела, первым вещь выбирает капитан, затем воин, потом жрец, далее волшебник, следующим вор и лишь потом остальные участники по очереди. Как все выбрали себе потребное, круг повторяется получивший свою долю, эквивалентную причитающимся ему деньгам, выбывает из выборщиков. Вещи же по-разному стоят. Оставшуюся добычу продают, а выручку делят среди тех, кто дополучил ему положенного. Если никто не против, можно выкупить понравившиеся до дележки. Лучше всего еще в походе. Цена будет меньше. Но надо помнить, что общие несут все вместе, а свое несешь сам. Если перегружен, бросай свое... Но тут помни, вес общего груза, закрепленного за тобой, не должен превышать оговоренного при заключении контракта. Много чего рассказал Коста. Главное, даже среди однопартийцев мало друзей. Приятели — да, но дружба дружбой, а денежки врозь. На обратном пути надо больше опасаться своих, чем врагов. Лучший вариант — сложившаяся команда. И то надо быть уверенным, что тебя взяли для работы, а не как жертвенного поросенка. Главный совет. Пока не поделили добычу, никому не верить. И помнить, что чем меньше народу вернулось, тем больше доля оставшихся. Веселая ситуация вырисовывается. А с, с, с другой стороны, все логично. Хотя и погано. Люди рискуют жизнью ради заработка. И многие захотят нажиться на соратниках. Тот же Мартин. Кто ей ему? Друг? Нет, просто попутчик. Контракт Засыпал в своей комнате один, проснулся с пузиком на тумбочке. Как порядочный мужчина, о своих похождениях он не рассказывал, но просто светился от удовольствия и облизывал свою золотую цепочку. После завтрака мы вчетвером, я, Мартин, Барон и Марлен, пошли в гильдию. Я и Мартин туда вступили, получили гильдейские знаки. Мне доставку письма зачли первым походом, так что я уже вроде не совсем новичок. В список записался под университетским прозвищем — Аж Бледный. У нас в графстве солнца не бывает, только тучи и облака, вот мы все и ходим, белые до да бледные. Мартин взял себе имя Марти Стремительный. Вроде быстрый он очень. Марлен оказалась членом гильдии, идущей в третий поход. Пояснила нам, два года тренировалась при наставнике. Как-то странновато, но всякое бывает. Прозвище себе пока не выбрала. Затем всех членов экспедиции собрали в зале для заключения контракта. Капитаном оказался охотник. По виду опытный. Из оружия два серьезно зачарованных скемитара и хороший короткий лук — Носит клепанный кожаный доспех, тоже слегка зачарованный. Полуэльфийка Квиланси златоваса Бардесса, выглядит прекрасно. Сама красива и элегантно Прекрасный кожаный доспех из настоящей драконии кожи, длинный эльфийский лук, тонкая эльфийская рапира и, конечно, лютня в зачарованном футляре. Взята как компаньонка Марлен со словами «Нехорошо быть одной женщине в компании мужчин». Последним был представлен «роско-отмычка» — кендер. Или, как их называют в разных местах, полурослик, низушек, халфлинг и везде береги-карманы. Рост около трех футов. Большие наивные глаза и ловкие пальцы, которые все время в движении. Оружие стандартное для их расы — хупак Это такое копье почти в рост хозяина. На одном конце острый наконечник, другой раздваивается в рогатку — который, по слухам, киндеры прекрасно умеют владеть. Профессия, понятна вор, причем это у них расовое. Затем пошло долгое согласование, кто чем конкретно должен заниматься в нашем походе. Кто сколько получит авансом и вообще за поход, не оглашается. Это дело личное, никого не касаемое. Например, мне положено каждый день творить по два боевых заклинания на первом, втором и третьем кругах. Почему-то люди решили, что третий круг — мой предел. Еще обязан по команде капитана использовать две дюжины зарядов посоха. В нем столько и осталось, когда я его получил, но ведь можно и подзарядить до сотни зарядов. У специалиста это дорого, но если умеешь, сделай сам. Я умею и сам заряжу, но афишировать это не буду. Последняя обязанность — нести до сорока фунтов общего груза. За службу я получаю одну корону за каждый день похода и одну долю при разделе добычи. Две марки могу взять авансом. Я аванс брать не стал, а вот Мартин тишком мне похвастал, что кроме аванса заложил долю общей добычи и отдаст свои доспехи. Взамен получит пехотные латы и зачарованный щит. Неплохо. Конечно, ему это понадобится, но получается, что он может остаться вовсе без добычи и без денег. Опять же, я могу уйти, как только использую текущие 24 заряда посоха. В крайнем случае, могу оставить его, а вот приятель вынужден будет отработать весь аванс и дождаться, пока его доля в добыче превысит цену заклада. Не так мало, кстати. Хотя есть надежда на вещи убийцы, на них тоже можно неплохо заработать. Как волшебнику мне обещаны ежедневные 8 часов сна и частное изучение книги заклинаний во время которых меня не будут привлекать к дежурству и к хозяйственным работам по лагерю». «Дреп лесовик», — наш капитан добавил. «Все едино, чародеи в лесной жизни ни черта не понимают, только зверю пугать могут». «Впрочем, большую часть пути до места нас могут сопровождать слуги, если у кого такие имеются. В сам храм их не возьмут, но оставят сторожить базовый лагерь и лошадей. Кстати, транспортом нас обеспечат». Получается какая-то загородная прогулка, а не боевой поход. Впрочем, не стоит жаловаться. Работы не так много, хотя деньги платят приличные. Наша жрица обязуется накладывать до пяти излечений в день. Два слабых, два средних и одно серьезное. В первую очередь молитвы накладываются на бойцов первой линии, остальные лечатся по возможности. Крайне рекомендуется всем потратиться на лечебные зелья. Барон фон Фром огласил цель похода — посещение нашей жрицей алтаря заброшенного храма, причем там она должна пробыть не менее получаса. После чего контракт считается исполненным, а на первом же привале будет выплачено вознаграждение и поделена добыча. Вознаграждение — 24 полновесные золотые марки — делятся поровну между выполнившими условия контракта. И все те, кто не покинет партию — продолжит получать оговоренные жалования до возвращения из похода. Есть и дополнительная возможность заработать. Те вещи, на которые в храме укажет Марлен, желательно доставить барону, а он их выкупит по самой высокой цене. И последнее. Жалование будет выплачиваться раз в неделю. Конечно, тем, кто не взял его авансом. Вроде неплохо. По четыре марки каждому по завершении... Доля в добыче, жалования. Я еще хороший посох получил в подарок. Надо соглашаться. Контракт подписали в присутствии генерал-капитана. Для подчеркивания, что мы все равны в правах, подписывались снизу свитка по кругу. Контракт остается на хранении в гильдии, но каждому желающему за серебряную монету делают копию. Причем на обратной стороне пишут его обязанности. Я заказал себе экземпляр. В случае разногласий будет на что сослаться. Сегодня солнечень, выступаем через два дня, на третий, в водник. Марлен хочет в божнике помолиться за успех похода и только потом идти. Как известно, в году 12 месяцев по 4 недели и 4 фестиваля по неделе. Пять времен года. Весна, низкое лето, высокое лето, осень, зима. Сейчас стадник, вторая неделя второго месяца низкого лета. Дни недели в наших землях зовутся Звездень, Солнечень, Лунник, Божник, Водник, Земляник и Свободень. Понятно, в Божник люди ходят в храмы, поклоняются своему патрону, в Свободень отдыхают. Впрочем, у свой календарь, у эльфов свой. Сразу после подписания партия разбежалась по делам, но договорились встретиться вечером в редиске. Просто познакомиться, поговорить, узнать друг друга. Мартин рванул к барону за обещанным доспехом. Я же дождался своей копии договора и внимательно перечитал его. Не то что я ждал дополнений или изменений, но привычка все перепроверять никуда не делась. Затем вновь походил по магазинам. Мне посох надо заряжать, а для того кое-какие инструменты нужны. Нашел подержанный походный набор — Потертый, почти без расходников, зато относительно недорого. Расходники набрал в алхимической лавке, куда траву сдавал. Там приглядел лабораторию Зельевара. Тоже походную, тоже подержанную, тоже дешевую. Но не решился купить. Набор артефактора в шкатулке весит не более десяти фунтов. Сундучок с лабораторией алхимика не менее сорока. Разница приличная. Хотя место есть. Три зачарованных сумки — это много но стоит принять в расчет вес и объем будущей добычи. Денежный кошель, выданный учителем, имеет шесть отделений для золота, серебра, меди, драгоценных камней, векселей с прочими денежными документами и еще один для мелких зачарованных вещиц. Ранец универсален, и в нем много разных отсеков. Есть специальный для фамильяра. Есть для оружия, там я ношу арбалет и колчаны с болтами. Есть место для трех посохов и еще одно для волшебных палочек туда их входит до полудюжины имеется несколько отделений для переноски вещей одно под одежду одно под продукты пайки и напитки пара мехов вина всегда пригодится последнее занял подвитки набор для письма зелья и аптечку набор артефакторов там тоже поместился по результату в каждом отделении под чуть чуть место осталось но что то серьезное не запихнешь Поясной мешочек, подаренный арны отделений не имеет. Он просто больше изнутри, чем снаружи, и сильно снижает вес переносимых в нем предметов. Его я предназначаю для хранения добычи и переноски общественного груза. Жаловаться грех, но стоит сильно подумать, прежде чем покупать себе сундук с походной лабораторией Зельевара. Добыча всяко интереснее». Разговоры перед отплытием Посадка на корабль. Сколько в этих словах скрыто. Ожидание приключений с привкусом морской соли и посвистом порывистого ветра, легкое или не очень горечь расставание, грусть, остающихся на берегу, неизбежная неразбериха перед отплытием и начало четких морских вахт. Иногда даже в толпе провожающих большой корабль находятся островки спокойствия. Вот и сейчас, чуть в стороне от ожидающего погрузки багажа, закутанный в плащ человек дает последнее наставление двоим покидающим порт. До самого последнего момента будьте как все. Есть команда — ее выполняйте. Что делать с девчонкой — решайте сами. Мне кажется, с ней проблем не должно быть. Остальные, по возможности, не должны сюда вернуться. Их всех надо. Не до такой степени. На обратном пути я организую парочку нападений. Вас опознают под оспехом, а кто-то другой может и не отбиться. Это действительно необходимо? Хм. Когда ты станешь важной госпожой, тебе будет приятно понять, что кто-то, возможно, знает о тебе кое-что лишнее. Надо уменьшить количество помнящих деталей вашего похода. Я поняла, просто жалости тут не место. Опять-таки, шанс вернуться мы им оставляем. А я бы не оставлял. Ты тоже не прав. Неправильно идти против воли богов. Потери случаются в любом походе. С этим никто никогда не спорит. А кто выживет, тот пусть живет. Судно готово к отплытию. Все пассажиры уже на борту, вместе со своим скарбом и животными. Ладно, лошади, мулы и ослики. Один мелкий кендер приехал верхом на здоровенной собаке, а охотник притащил в каюту большого черного волка. Некоторые мужчины из пассажиров еще толком не осмотревшись на борту, достали фляги и начали отмечать отплытие. Две очаровательные девушки, каждая хорошенькая в своем роде, стоят на юте, где находится здоровая зачарованная штуковина, называется, кажется, румпель, и управляется корабельным офицером с двумя матросами. Пассажирам здесь категорически запрещено находиться, но девушки так просили, что даже сам помощник капитана не смог устоять и лично проводил их наверх. В момент отплытия девушки свысока смотрели на остальных попутчиков, не поднявшихся выше палубы, и перемывали им косточки. За этим Роско нужен глаз да глаз. Все кендеры — карманники. А на каком здоровом псе приехал? Никогда не видел, чтобы ездили на собаках. Ладно бы на пони. О, Марлей, откуда у кендеров пони? Лучше бы ослика завел. А этот Мартин на тебя так посмотрел. Ну его, только болтает о своих подвигах. Думает, я дура и ничего не понимаю в боях. Да я два похода с наставником отходила. Билась с нежитью, дикарями и гоблинами. Я своей булавой многих смогла приголубить. А он мне втирает. А еще я видела, как одна благородная девушка смотрела на приятеля этого болтуна. И кто это? Ты ее знаешь. Первая буква ее имени — Мар, а последняя — Лен. И сейчас она отчаянно покраснела. Да ну тебя! Скажи, что же! Ладно тебе, симпатичный мальчик, волшебник, дворянин, далеко не беден, если смотреть по снаряжению. Почему бы на такого не посмотреть? И ведь можно чуть-чуть погулять, правда? Ты же знаешь, у меня обед безбрачия. Хотя детей рожать мне разрешено, если они не мешают службе церкви. Вот видишь, как все хорошо складывается. Ты что? Я так не могу. И не надо. Главное, чтобы он мог. «Что ты такое говоришь?» «Ой, как мы смущаемся!» «Предсказываю, еще до входа в храм некий юноша попросит меня сыграть тебе любовную балладу. Смотри, смотри, как дреб оглядывает женушку того жирного купчишки. Наш лесовик из селян и по деревенской привычке считает главным достоинством женщины большое вымя. Фу! Вульгарная простолюдинка! Поверь мне, нашему проводнику изнеженной особа не нужна. Ему важнее быстро завалить подружку». А тебе кто нравится? Из наших — никто. А вот помощника капитана этой посудины я соблазню. Он такой бравый. Еще скажу тебе на ушко. Сразу видно, что в любовных сватках весьма искушен. Ты такая бесстыдница. Я полуэльфийка и живу дольше тебя. Плавание Плавание на большом судне очень комфортно. Для партии выделили три каюты. В одной расположились девушки, в другой — я с Мартином, в третьей — сразу четверо. Наш капитан со своим волком и Роско с огромной ездовой собакой. Животные сначала порычали друг на друга, потом обнюхались и перестали обращать на сожителя внимание Хотя при кормежке ревниво переглядывались. Дескать, что там у соседа в миске? Не положили ли в мою меньше? Мартин, если не полировал свой новый доспех, то тренировался в нем на палубе, махая разными железными предметами. Наша бордесса заинтересовалась морем, облазила весь корабль, который оказался не кораблем, а вовсе даже судном. Между судовым волшебником и помощником капитана началась настоящая война за право показать девушке все, от клотика до киля, включая очередной румпель или брашпиль. Знать бы еще, что означают эти слова. Пока, кажется, на бакенбарды моряка смотрят благосклонней, чем на бородку чародея. Кендер большую часть дня проводит за игрой в кости, выигрывая и проигрывая кучи медиков. Дреб рассказывал о своих боевых походах остальным пассажирам, снисходительно внимая восхищенным вздохом пассажирок. «Марлен, как и я, нечасто покидает каюту. Чем она занимается, не знаю, а у меня нашлось много дел». За неделю под завязку зарядил посох и приступил к чтению отцовской книги заклинаний. В этот день ничего не предвещало потрясений, но вдруг в дверь каюты постучал матрос. «Ваше магичество! Капитан очень просит подойти к нему на ют!» «Ют — это где? И вообще, что случилось?» «Ют — это на корме, надстройка на задней части судна. А случилось то, что наблюдатель заметил красный корабль. На таком известный пират ходит, кровавые Гаспары». Он может нас догнать. Тогда сильно драться придется. Скажи, скоро буду. Хотя не пойму, зачем нужен. Обязанности защищать корабль я вроде не брал. Капитан весь ваш отряд нанять хочет. А ваше магичество особенно. Наш чародей один не справится. У Гаспары в команде сильный маг есть. Переоделся, скинул дорожный наряд. Незачем им рисковать в бою. Надел зачарованную сорочку из паучьего шелка, пояс с зельями, бандальер со свитками. Ещё на поясе кинжал, колчан с болтами и жезл, за спиной арбалет, в руках посох, на плече пузик. В таком виде и пошёл к капитану. Перед лесенкой на этот самый ют стоят все наши в полной боевой, а лесовик уже наверху. Я тоже поднялся. «Аж бледный», — представил меня Дреб. «Нам предлагают принять участие в бою». «Или притормозить пирата», — уточнил капитан. «Мой волшебник держит ветер». «Еще больше ускоряться опасно, не выдержит рангоут. А драться — не лучший выход. Будут большие потери». «Командир!» — в голове возникает сообщение Пузика. «Там невидимка сидит, на нас смотрит. Давай я его хвостом ударю. Или заснет, или видимым станет, или и то, и другое сразу». «Если сможешь, то это сильно поможет», — отвечаю дракончику. «Бей только по моей команде, или если он начнет что-то делать». А затем спрашиваю капитана, какой мне в этом интерес? Каждому участвующему в бою — по-золотому, если отобьемся, конечно. Тому, кто притормозит пирата, заплачу шесть. А если выведу из строя мага? Все, что на нем, могу взять себе? Если умудритесь его достать, берите, мне не жалко. Дрэп, а ты как к этому относишься? Это не наш бой. Требусь, капитана, чего хочешь. Если наши ничего не будут делать, я не против. — Договор? — спрашиваю капитана. — Договор. — Тогда приступим. Даю команду пузику и делаю пару красивых пассов рукой. Надо же обосновать проявление скрытого врага. Тем более моего фамильяра никто не видит. Эффект поразительный. С толстой деревяшки, к которой привязан парус, на палубу падает человек. Быстро подбегаю и для гарантии аккуратно, чтобы не пачкать уже мои вещи, всаживаю в глаз свой кинжал. И я про этого волшебника говорил, поясняю ее окружающим. Он в невидимости прятался. Затем подбираю выпавший жезл, снимаю два сияющих магии кольца и прошу. «Мартин, я сейчас буду немного занят. Позаботьтесь, пожалуйста, о моих трофеях. Перенеси их в нашу каюту. Особенно этот очень недурной жилет». Мой приятель сразу бросился к покойнику. «Трофеи — это святое». А я не стал изобретать ничего нового. Благо, такие заклинания обновляю каждый день. Накладываю на себя невидимость и полет, а затем направляюсь в сторону красного корабля. С максимально возможной дистанции, футов с 800, кидаю огненный шар в большой парус на первой мачте, затем добавляю на вторую. Можно было бы еще кое-чем приложить, но первое же заклинание меня вышибло из невидимости, а подлетать ближе и подставляться под стрелой не хочется. «Нет!» При необходимости с этого же места можно было отработать по палубе цепной молнии из посоха. Но зачем? Не вижу смысла. Паруса горят, корабль резко замедляет ход. Убивать просто для того, чтобы плодить покойников? Мне такого не заказывали. Опять же, опасно. Тот волшебник, которого пузик приземлил, не выглядел уж очень сильным. Скорее, он второй, а то третий чародей на корабле. Кто-то же ветром надувает паруса. «Надувал. К тому времени, как я с триумфом вернулся обратно, огонь на мачтах угас. Значит, волшебник точно имеется. Капитан пояснил. Менять парус на новый — дело не одного часа, и мы точно оторвались. Монета в шесть марок была мне выдана сразу. Покойника уже выбросили в море. Трофеи лежали у меня на койке». Чуть позже от пассажиров преподнесли толстую золотую цепь вместе с небольшим бочонком хорошего вина. Купцы высоко оценили мою работу и скинулись на подарок. Собственно, вино мы выпили в тот же вечер нашим отрядом в компании с дарителями и корабельными офицерами. В следующие дни я занимался трофеями. Два средних лечебных зелья, одно из которых я сразу подарил Мартину. У него не хватило денег даже на самое слабое — А ведь опасно надеяться только на жрицу. Жезл с полусотни зарядов заклинания сон. Всего первый круг, но эффективно. Тактика понятна. Под невидимостью подлететь к купеческому судну, засесть в удобном месте и в нужный момент начать кидаться заклинаниями. Из невидимости сразу выйдешь, но есть шанс, что тебя не скоро заметят. Представьте себе, что в самый ответственный момент ключевые бойцы начнут засыпать. Да, их быстро разбудят, но в любом бою, а при скоротечном абордаже особенно, каждая секунда промедления стоит многих жизней. Все магические вещи дорогие, но подбор именно для такой диверсии. Кроме жезла сна у волшебника нашелся жилет полета, кольцо невидимости и для повышения живучести кольцо отклонения. Жилет позволяет пять раз в день, но ну не более часа суммарно, активировать полет. На стильной черной основе из драконьей чешуи сзади вышиты перепончатые крылья. При активации они разворачиваются за спиной хозяина. Простенькое колечко из прозрачного стекла трижды в день включает невидимость. Носитель может держать ее до тех пор, пока не потеряет концентрацию, не начнет творить волшбу или не вступит в бой. Второе кольцо из платины с большим шикарным белым опалом отклоняет дальние атаки. Стрелы, арбалетные болты – камни-прощи и остальные в таком роде редко достигает тела владельца. Великолепный и весьма полезный боевой комплект. Кроме средненького кортика у покойника больше ничего полезного с собой не было. Даже кошеля. Что логично, зачем брать лишнее в бой? Утром ко мне в каюту залетела маленькая фигурка птички, склеенная из пестрых перышек. К лапке привязана бумажка с запиской, Претензий не имею, вещи взяты с бою. Приглашаю в команду. Три доли в добыче, и сверх того одна, любая, кроме оружия, магическая вещь с абордажа. Вещь с абордажа выбирается вторым в очереди. Доля в добыче — восьмым, сразу после корабельного плотника. Гаспар красавчик. Что тут можно сказать? Среди пассажиров, а может и среди офицеров команды, похоже, есть наводчик, который сообщил пирату, как было дело с нашей стороны. Что на меня нет обиды — верю. Убил диверсанта — так кто точно знал, на что идет. Работа у него такая. Потеряны магические вещи — это всего лишь деньги, да и то, скорее всего, не капитана, а личного волшебника. Сжег паруса — бой есть бой, не из всех битв можно выйти победителем. И вообще, кто захочет изображать из себя барана, ведомого на убой? Любой имеет право защищаться. А вот то, что я не стал просто так кидать заклинания на его людей, Гаспары, похоже, оценил высоко. Пиратствовать я точно не собираюсь, но и отказываться слишком рискованно. Пишу на обратной стороне присланные записки. Сейчас связан контрактом. Разрывать его ради другого не в моих правилах. Подписываться не стал. Да и оставлять себе письмо тоже. Лишнее это. Мало ли, вдруг кто лишний бумажку увидит, Аргумент я привел разумный. Если этот контракт доведу до конца, то и следующий не брошу. Такое любой работодатель в плюс зачтет. Отправил птичку в обратный полет. Один из купцов подошел, когда я стоял у борта, посмотрел со мной на волны, а потом задумчиво сообщил, что у него есть карта одного местечка, где зарыто кое-что интересное. Потом добавил, дескать, сына туда послать хочет». Если я захочу в команду, то мы наверняка сговоримся. Понятно, не сейчас, а вот ближе к осени, сразу после хмельного фестиваля, просит заглянуть к нему в контору. И лоскуток бумаги выдал. С адресом. Конец путешествия по морю запомнился двумя громкими скандалами. Сначала отличился наш командир, Дреп. Он рассказывал же жене одного из купцов о своих странствиях, но тут неожиданно в каюту зашел муж, с двумя дюжими охранниками. И лесовик смог сбежать. Без штанов, правда. Но его почти никто не видел. Только прогуливающиеся на палубе... По палубе. Гуляющие пассажиры. И те, кто стоял на надстройке вроде Юта, но на носу корабля. А вот за своей женой в юбке, в одной только юбке, муж долго гонялся по кораблю с ремнем. Бюст у нее, конечно, впечатляющий. Матросы особенно высоко его оценили, пока женщина бегала и кричала «Дорогой, ты все неправильно понял. У меня с ним ничего не было. Тебе это показалось?» Даже капитан не стал лезть в семейную ссору. Хотя, может быть, ему тоже нравилось наблюдать, как при беге бултыхаются монументальные голые груди. Впрочем, любое представление когда-нибудь заканчивается. Нашему развлечению тоже пришел конец, когда жена юркнула обратно в каюту а за ней туда ворвался супруг. К ужину пара вышла вместе. Хотя у женщины был тщательно запудренный синяк под глазом, зато на руке сиял новый золотой браслетик, который она снисходительно демонстрировала товаркам. Рогоносец зло зыркал на репа, а тот, видимо, из осторожности, прицепил к поясу кинжал. За день перед прибытием матросы хотели побить Роску. Непонятно из-за чего. Подумаешь, у него вдруг все кости в стаканчике три раза подряд падали шестеркой вверх. А вы о чем думали, когда садились играть с кендером? И магией тут никакой не пахнет. Даже судовой волшебник это подтвердил. За золотой отмычка обещал рассказать секрет. Матросы и два игрока из приказчиков посовещались, скинулись и отдали двадцать сереброшек Оказалось, любой так сможет сделать, если у него магнит есть, и к нему специальные кости». Вот тут нашего кендера вновь захотели побить, но он сбежал на тот самый юд и потребовал справедливости у капитана. Разбирательство показало, что Роско за все плавание ничего особо не выиграл, хотя ничего и не проиграл, поэтому вердикт был не Шулер. Что серебром за секрет заплатили, так он честно его раскрыл. Опять предъявить нечего. За любопытство деньги отданы ни за что другое. Или сами хотели смухлевать. Справедливо рассудил капитан. Правда, отмычка нам на радостях рассказала, что он не гонялся за деньгами. Заодно показал выигранные вещицы — зачарованную серебряную боцманскую дудку, две разные зачарованные матросские серьги, четыре приличных ножа и отрез дорогого шелка, проигранный приказчиком. А вот медью он побрезговал. невыгодный она. Выигрыш — тяжеленный мешок. Стоит он мало, а играть с тобой перестанут. Прибытие. В порт назначения мы прибыли утром и поселились в гостинице. Таможня приключенцев редко беспокоит, а вот купцы сильно беспокоились о пошлинах. Лесовик объявил о трехдневном отдыхе. Пообещал заняться обозом и договориться о запасе продуктов. Следующим утром наши разбрелись кто куда. Женщины решили пройтись по магазинам. Мартин побежал на рынок смотреть лошадей. Ему сказали, они здесь дешевы и хороши. Дреб ушел по делам, а Роско просто испарился. Я же позавтракал и остался сидеть в тени гостиничной веранды, блаженно подтягивая прохладный мятный шербет. — Кхм... — кашлянул богато одетый Кендер. — Вы разрешите нарушить ваше уединение по, право же, серьезному поводу? — Да, — отозвался я. — Слушаю. — Мой дальний родственник Роско... Отзывается о вас как о разумном человеке и сильном волшебнике. Сегодня ночью я навел справки, и кое-кто подтвердил его мнение. Мне это лестно, но я прав, три золотые марги прямо сейчас, а если по возвращению вы сможете ответить на вопрос, то будете поражены моей щедростью. Итак, третий раз жрица Марлен фон Лихтенберг отправляется в поход». Первый раз она вернулась лишь со своим наставником. Во второй они вновь вернулись лишь вдвоем, но ее наставник умер от проклятия. И я хочу, чтобы вы выяснили лишь один вопрос. от чего и как во втором походе погиб мой сын Майло Ловчила?